Глава 97. Веселящая чарочка. Они и не пытались двинуться с того места, где достало их заходящее солнце. Наши скитальцы до сих пор еще не установили мачту с парусом, а трудиться над веслами, казалось, не имело смысла. Стоило ли терять силы на греблю, если все равно движешься так медленно? Да и вообще... Возникал вопрос, что пользы и дальше держать курс на запад. Так или иначе, нет ни малейших шансов добраться до твердой земли, прежде чем они умрут голодной смертью. А умереть от голода они могут и не трогаясь с места. Такая смерть одинаково мучительна. Что здесь, что там. Не все ли равно, под какими широтами проведут они последние минуты своей жизни. Таково было состояние духа, в которое впали катамаранцы под влиянием пережитых бедствий. Ими овладело какое-то оцепенение, напоминающее скорее бесчувствие отчаяния, чем покорность судьбе. Так печально тянулось время в темноте и угрюмом молчании, как вдруг одно незначительное обстоятельство заставило их встрепенуться. Это был голос Бена Браса, предлагавшего ужинать. Услышав его со стороны, можно было вообразить, что моряк сошел с ума. Но его товарищи так не думали. Они поняли, что он имел в виду. И от них не укрылся тот нарочитый жизнерадостный тон, которым он хотел их подподрить. Предложение, сделанное Беном, вовсе уж не было такой бессмыслицей, Правда, назвать ужином то, что он предлагал, можно было только условно. А впрочем, что за важность? Ведь же это было нечто такое, что могло заменить ужин, правда, не столь существенный, как им хотелось бы. Но зато это могло не только продлить им жизнь, но и на мгновение облегчить сердце от гнетущей тяжести. То было чарка Канарского. Катамаранцы не забыли, чем они владеют. Иначе, пожалуй, они впали бы в еще большее отчаяние. В бочке оставалось немного драгоценного виноградного сока, надежно хранившегося в их старой кладовой. До сих пор они удерживались от соблазна пригубить его, сберегая на крайний случай. Теперь, казалось, момент настал, и Бенбрас... предложил на ужин чарку вина. А разумеется, никто и не думал возражать против столь заманчивой перспективы. Вынули втулку из бочонка, взяли маленькую роговую мерку, найденную среди обломков разбитой гички. тщательно прикрепили ее к бечевке, опустили в бочонок и вынули оттуда полную сладкого вина. И пошла она гулять в круговую. от одного к другому. Первыми коснулись ее хорошенькие губки маленькой Лали. Еще и еще окунали чарку и, наконец, выдворили втулку на прежнее место. Так, без излишних церемоний, закончился этот ужин. И не знаю, было ли то ободряющее действие вина или же наступила естественная душевная реакция, обычно приходящая на смену отчаянию, Только оба они, и матрос, и снежок, закупорив бочку, вновь принялись строить планы на будущее. И снова робкая надежда закралась в их сердца. Беседа шла о том, не попытаться ли им немедленно, не теряя ни минуты, снова установить мачту и поднять парус. Правда, ночь была черна, как смола, но что из того? «Можно проделать это и без света, а если понадобятся канаты, то уж будьте покойны, они и с ними управятся без труда, будь хоть ночь в десятеро темнее». Так выразился по этому случаю снежок, хотя это и казалось физически невозможным. Убеждая товарища, матрос приводил следующий довод. «Если идти вперед, худо не будет». Раз двигателем будет парус, от них больше не потребуется усилий, независимо от того, тронется ли плод или станет неподвижно на месте. Конечно, рассуждение было малоубедительное. Вряд ли с его помощью можно было добиться толку и убедить негра по природе фаталиста, который порой был весьма бездеятельным. Но Бен Брас пустил в ход еще один более серьезный довод – И Снежок с готовностью согласился. «Только вперед!» — молвил Бен. «Так, скорее увидим судно, если оно попадется на пути. А если заляжем здесь, что твоя колода, то как бы не нагрянули сюда те мучители. Знаешь, ведь они идут с наветренной стороны, да еще под парус если только не вернулись назад, к эшелоту. Ну, тогда нам нечего их бояться». А впрочем, кто его знает?» «Лучше принять меры. Давай, поставим парус». «Вот славно масса бы раз», — ответил Снежок, который и раньше противился только для виду. «Правильно вы говорите. Только скомандуйте, и я отвечу». «Есть ставить парус. Ветерок-то чудесный. Хотите, примемся за дело сию же минуту». «Ладно», — откликнулся матрос. «Давай начнем». Натягивай парусину. Чем скорее, тем лучше. Больше они ни о чем не говорили. Изредка только передавались в полголоса указания или приказ Бена вместе со снежком, занятого установкой мачты на катамаране. Как только с этим управились, поставили вертикально рею, туго натянули и закрепили шкоты, и мокрый парус, поднятый снова, наполнился ветром, и с каким-то пивучим звуком помчался плод по волнам. Глава 98 Корабль-призрак или корабль в огне? Теперь катамаран снова шел под парусом по своему прежнему курсу. Казалось, для команды все опять стало по-старому, как было до встречи с убитым кашалотом. К несчастью, это было далеко не так. Обстоятельства изменились к худшему. Тогда у них еще оставалась провизия. Правда, на полный рацион не хватало, но все-таки имелись небольшие запасы, рассчитанные на довольно продолжительное время. Более того, в их распоряжении имелось кое-какое оружие и инструменты, при помощи которых они в случае нехватки могли пополнить свои запасы. Совсем другое дело было сейчас. Катамаран служил им все так же верно и надежно. Оснастка была та же, что и тогда. Мореходные качества нисколько не пострадали. Зато снабжение было уже не на прежней высоте, особенно продовольственный отдел, и это тяжко угнетало команду. Вскоре Уныние охватило их снова. Но, несмотря на это, катамаранцы не могли противиться сну. Пусть читатель вспомнит, что в прошлую ночь из-за сильной бури они спали мало. Да и в позапрошлую едва удалось чуть-чуть дремнуть. Так они заняты были поджариванием мяса акулы. Истощенный организм настоятельно требовал отдыха. Все буквально с ног валились. и команда в полном составе отправилась на покой. Никто не остался даже на вахте у руля. Порешили на том, пустить плод по воле ветра, пусть идет куда хочет. Дыха небес, только оно одно уносило катамаран все дальше по его пути. Как далеко ушел плод, предоставленный самому себе, не записано в вахтином журнале. Засечено только время. Известно, что полночь наступила раньше, чем пробудился кто-либо из команды. Так крепко уснули все, умаявшись с установкой паруса. Первым очнулся Вильям. Юнга никогда не спал крепко, а в эту ночь сон его был особенно тревожен. На душе было неспокойно. Еще прежде, чем он прилег отдохнуть, его мучило какое-то неясное волнение. Меньше всего он боялся за собственную судьбу. Хотя он и был еще молод, но уже чувствовал себя настоящим моряком и не мог терзаться только эгоистическими соображениями. Он волновался за малютку Лали. Вот уже много дней, как он следил за переменой во всем облике этого юного существа. Он замечал, Как мало-помалу, щеки ее становились все бледнее, как быстро таяла ее маленькая фигурка. Сегодня, после этого страшного потрясения, которое им всем пришлось вынести, юная креолочка особенно казалась ослабела, больше, чем когда бы то ни было. И засыпая, Юнг томился грустным предчувствием, что именно она сделается первой жертвой тех тяжких испытаний, которые им еще сулит судьба, и что скоро-скоро это должно свершиться. Юношеская привязанность и тревога за милую ему девочку не давали юнги заснуть крепко. И хорошо, что так случилось, иначе, пожалуй, его не разбудило бы яркое пламя, около полуночи вспыхнувшее на море, на траверзе катамарана. А если бы он не проснулся, ни ему, ни трем его спутникам не пришлось бы, пожалуй, больше увидеть человеческое лицо, разве только в предсмертной агонии, взглянув в глаза друг другу. Озарив далеко кругом темные воды океана, пламя осветило спящих катамаранцев. Оно сверкнуло юнге прямо в глаза, и Вильям проснулся. Встрепенувшись, Он смотрел на виденье, которое поразило и в то же время встревожило его. Да, сомнений быть не может, это корабль или какое-то его подобие. Но таких кораблей и Юнга еще не встречал. Казалось, судно объято огнем. Большие клубы дыма поднимались с палубы и стлались над кормой, ярко озаренной огненными столбами, которые вздымались ввысь, перед фок-мачтой, достигая почти нижних вантов. Всякий непривычный к такому зрелищу человек, едва взглянув, тотчас подумал бы на судне пожар. А между тем, Вильям уже должен был разбираться в том, что видел сейчас. К несчастью, зрелище горящего корабля не было для него ново. Он сам был очевидцем гибели судна, которое привезло его в Атлантический океан, да так и оставила здесь по сей день страшнейшей опасности для жизни. Но воспоминания об этом пожаре не очень-то помогли ему понять, что сейчас творится у него перед глазами. Он видел, как на палубе Пандоры люди метались в диком ужасе, спасаясь от пламени. Здесь же, на корабле, который маячил вдали, бросается в глаза совершенно обратное. Он видит, как люди стоят перед самыми огненными столбами и не только остаются спокойными в вблизи бушующего пламени, но как будто даже стараются разжечь его еще сильнее. Подобное зрелище могло поразить ужасом и глубоко смутить даже самого бывалого моряка. При виде этого невольно хотелось просить, Что это? Корабль-призрак или корабль в огне? Глава 99 Китобойное судно Все эти наблюдения, так подробно нами описаны отняли у Юнги не более 10 секунд. В мгновенье ока одним взглядом охватил он это странное зрелище. Так неожиданно, открывшаяся перед ним. Ему и в голову не пришло доискиваться ответа на возникший вопрос. Потрясенный ужасом и изумленный при виде этого призрачного явления, он быстро разбудил товарищей. Все трое, очнувшись, сразу же скричали, но крики, вырвавшиеся одновременно, свидетельствовали о самых противоречивых чувствах. Девочка взвизгнула в сильнейшем испуге, Снежок завопил, обуреваемый смешанным чувством изумления и тревоги, а матрос, к вязчему удивлению Вильяма и других, возлековал безудержно и вскочил на ноги так проворно, что резким движением чуть не опрокинул катамаран. Не успел никто и рта раскрыть, чтобы спросить, в чем дело, как Бенбрас уже стоял, выпрямившись, и кричал, и вопил, что было силы. Матрос все отчетливее повторял такой привычный, давно знакомый отклик. «Эй, на корабле!» Вместе с другими приветствиями, принятыми по морскому обычаю, когда видит проходящее судно. «Убей меня, бог, это корабль!» — вставил словечко Снежок. «И на судне пожар!» «Да нет же!» — нетерпеливо возразил бывший гарпунер. «Ничего подобного!» Это просто китобойное судно, на котором вытапливают жир из убитых кашалотов. Не видишь разве, как люди стоят у сало-топиных котлов и подбрасывают туда куски жира? Боже милосердный, а что, если они пройдут мимо? Да так и не услышат, что мы их окликаем. Эй, на корабле! Эй, китобой! И матрос снова закричал во всю мощь своих богатырских легких. тут и Снежок присоединил к нему свой зычный голос. Моментально сообразив со слов бывшего гарпунера, в чем дело, он понял, как важно, чтобы их услыхали. Несколько минут катамаран гремел криками «Эй, на корабле! Эй, китобой!» Казалось, их можно было услышать даже дальше, чем находилось отсюда это загадочное судно. Но к ужасу катамаранцев Им не отвечали. Теперь они уже ясно различали корабль и видели все, что делалось на борту. Два огненных столба, высоко поднимаясь из-под огромных салотопленных котлов, установленных перед самой фок-мачтой, освещали не только палубу, но и океан на многие мили кругом. Наши скитальцы видели, как большие клубы густого дыма озаренные желтоватым отблеском бушующего пламени, окутывают корму и, как в зареве ярких огней, маячат призрачные тени людей, кажущихся великанами. Одни стоят перед самой топкой, другие расхаживают вокруг, и все усердно заняты каким-то делом, которое показалось по-любому, кроме бывшего гарпунера, сплошной чертовщиной. Но, несмотря на всю отчетливость, с которой они это видели, и на близость огня люди на плоту не могли добиться, чтобы их услышали, как громко они не кричали. Это показалось катамаранцам таким странным, что и в самом деле они готовы были поверить, будто перед ними корабль-призрак, а гигантские фигуры, видневшиеся на нем, не люди, а привидения. Но бывший гарпунер Был слишком умудрен опытом, чтобы поверить такой нелепице. Он знал, что это обыкновенное китобойное судно со своим экипажем. И понимал также, почему тросы не отвечают на его оклик. Они попросту не слышат. Рев пламени заглушает все остальные звуки. И китобои не различают даже голосов, стоящих рядом товарищей. Все это... пришло на ум Бену Брасу, и смертельный ужас охватил его при мысли, что корабль может пройти мимо, так и не услышав и не заметив их. Вероятно, они не миновали бы столь плачевного исхода, если бы удача не благоприятствовала им. Их спасло одно обстоятельство, которое и привело к более счастливому завершению эту случайную встречу двух скитальцев океана катамарана и китабойца китобойное судно, где судя по всему перетапливался жир недавно сгарпуненного кита легло в дрейф против ветра конечно, теперь оно не могло быстро двигаться вперед да впрочем, команда и не слишком заботилась об этом пока китабойц медленно подходит держась носом почти по ветру, катамаранцы смогут без труда подвести свою суденышко к нему вплотную, с наветренной стороны. Матрос живо сообразил, какой козырь у них в руках. Как только он убедился, что с такого расстояния их оклики все равно не услышать, тотчас же взобрался к рулевому веслу, повернул его и повел плот прямо на китобойное судно, словно решился с ним столкнуться. Еще несколько мгновений, и катамаран очутился на расстоянии одного кабельного от носовой части судна. И тут-то Снежок с матросом снова подняли оглушительный крик. «Эй, на корабле!» Хотя на этот раз оклик и был услышан, но ответили на него не сразу. Матросы, привлеченные возгласами людей на плоту, глядели на освещенную огнями воду, и, завидев прямо перед носом своего корабля такое диковиное суденышко, на мгновение оцепенели от удивления. Однако бывший гарпунер вскоре нашел с ними общий язык, и через десять минут катамаранцы уже не дрожали от холода в насквозь промокшей одежде, а голодный желудок уже не терзал их, делая еще несчастнее. Теперь они стояли перед жарко пылавшим огнем около стола, накрытого для обильной и питательной трапезы. Их окружало множество простых, честных людей, и каждый наперебой старался превзойти другого в заботах о том, чтобы им было хорошо. Глава сотая. Конец повести. Итак, катамаранцы уже больше не были затерянными в океане. Они объединились с экипажем китобойного судна, а их маленькая пассажирка нашла себе приют и ласку в каюте капитана. Сам катамаран не был брошен и не отдал якорь, как говорят моряки. Его разобрали на части и подняли на борт корабля, где он поднялся. еще должен был послужить для самых разнообразных целей. Найдут себе применение и канаты, а рангоут и парус, бревна пойдут в распоряжение плотника, а бочки попадут к бондарю, где их, вероятно, наполнят тем дорогостоящим спермоцетом, отапливанием которого занята команда. Побыв недолго на судне, Бенбрас убедился, насколько правильно Оказалась его догадка. Это был тот самый китобойец, чьи матросы загарпунили с вельботом и оставили на боях мертвого кашалота. Убитый кашалот был самцом из большого косяка, за которым охотились китобои. Не отставая от судна, вельботы погнались за другими кашалотами. Китобои убили нескольких из них, но в пылу погони потеряли след того, кого ранили первым. Все же они собирались отправиться на его поиски, как только кончат обрабатывать туши пойманных кашалотов. Теперь, благодаря указаниям Бена Браса, капитану китобойного судна куда легче будет разыскать потерянную добычу. Кашалот, по мнению капитана, должен бы дать 70-80 бочек жира и, конечно, Стоило потрудиться, чтобы вернуться за ним. На следующий день после того, как потерпевших крушение взяли на борт, судно, погасив огни сала топок, отправилось на поиски кашалота, оставленного на буях. К тому времени бывшая команда катамарана уже успела рассказать своим спасителям обо всех приключениях. Наши скитальцы страшились, как бы не встретить около туши разбойничью шайку с большого плота. какая возможность очень заинтересовала матросов скитобойца. И когда их корабль подходил к месту, где ожидали найти оставленного кашалота, все взоры устремились на океан. Поиски убитого кашалота увенчались успехом. Китобой увидели его в тот самый момент, когда садилось солнце. Еще до наступления ночи в сумерках судно легло в дрейф рядом с тушей. Когда корабль подошел, в воздух сбилась большая стая морских птиц, расположившихся на плавучей массе. Очевидно, людей здесь не было. Большого плота нигде не было видно. Никаких признаков того, что он сюда возвращался. Зато сохранилось потешное сооружение, вроде колодезного журавля, воздвигнутой катамаранцами на самом верху туши. Оно оставалось точь-в-точь в, точь в том виде, как они его бросили, только ломти акульего мяса обуглились и превратились в пепел. Да внизу уже не пылал огонь, который их сжег. Впрочем, недолго была покрыта тайной судьба, постигшая жертвы крушения, невольничьего корабля. Дня через три после того, как китобои, разделав тушек шалота, вытопили жир, судно снова пустилось в плавание. Вскоре они натолкнулись на странную находку. На воде плавали два-три корабельных бруса и несколько пустых бочек. Нетрудно было признать в них обломки большого плота с Пандоры, носившегося по волнам неподалеку от места где гитобои только что разделывали убитого кашалота. Можно было догадаться, что произошло. Буря, которую стойко выдержал катамаран, оказалась роковой для большого плота. Сколочный как попало, управляемый из рук вон плохо, он распился в трепеске и несчастные матросы, не имея сил уцепиться за бочку или брус, вероятно, пошли ко дну. И Вильям рассказывал потом. Так погиб экипаж невольничего судна. Ни один из них, Ни спасавшийся в кичке, Ни на большом плоту, Никогда больше не увидел земли. Они погибли в безбрежном океане, Погибли страшной смертью, И никто не протянул им руку помощи, Никто не оплакивал их. Поистине казалось, что чернокожие невольники, жертвы их зверской жестокости, были отомщены. Если бы в нашу задачу входило рассказать всю последующую историю катамаранцев, это было бы очень приятным занятием, пожалуй, приятнее, чем описывать их плавание знаменитого судна. Но нам остается место только для того, чтобы коротко заключить повествование – На другой день после того, как Снежок ступил на палубу китобойного судна, он был назначен главным корабельным поваром. В этой высокой должности он оставался несколько лет и покинул ее лишь для того, чтобы занять такое же положение на борту превосходного судна под командованием капитана Бенджамина Браса, который вел постоянную торговлю с Африкой. Но разве это была та самая африканская коммерция, какой занимались на Пандоре и других невольничьих кораблях? О нет, не такие товары перевозил на своем судне капитан Брас. Его трюмы были полны не чернокожими, а белой слоновой костью, с желтым золотым песком и страусовыми перьями. И недаром ходили слухи, что после каждого такого рейса На африканское побережье капитан и владелец этого судна всякий раз имел обыкновение совершать экскурсию в английский банк, где вносил на свой текущий счет кругленькую сумму. После того, как много лет он с неизменным успехом занимался своей торговлей, этот бывший гарпунер, матрос военного флота, некогда командир катамарана и капитан африканского торгового судна, решил удалиться на покой. Он нашел себе тихую пристань и бросил якорь на вилле в Хэмпстедхаус, где и по сей день наслаждается своей трубкой, стаканчиком Грога и приятным досугом. Что же касается малыша Вильяма, то его уже давно перестали так звать. С тех самых пор, как он сделался капитаном первоклассного клиппера и повел торговлю соств Индией. Да разве подходит это имя не шести футов росту, который стоит на шканцах своего собственного корабля и такой из себя молодец и лицом, и фигурой, что, как видно, ему без труда удалось взять в жены нежно любящую его девушку. Она красавица, с глубоким, исполненным благородством взглядом, с пышными черными, как смоль, волосами и очень смуглым цветом лица. Кое-кто считает, что в жилах у нее течет восточная кровь, и что капитан вывез ее из Индии, возвращаясь на родину после одного из своих обычных рейсов. Но более близкие друзья могли бы рассказать иную историю, которую услышали от него самого. Они знают, что жена его — Креолка, уроженка Африки, и зовут ее Лали. Слыхали они также, что впервые они познакомились с ней на борту невольничьего судна, и что детская дружба, выросшая потом в любовь, накрепко связала их, когда они, жертвы кораблекрушения, носились по волнам на плоту, затерянные в просторах Атлантического океана.